Декабрь 20. Да, да, да. Сказано достаточно ясно. Кто душу свою потеряет, то есть отойдет от своего малого «я», чтобы обрести большое, тот правильно решит путь свой. Самое трудное препятствие на пути — это чистокол самости. Это личности, это иллюзия личного мирка и отделенность сознания своего от сознания космического. Даже в момент общения не может быть полным оно, если сознание хотя бы на время не оторвется от личного «я» и не пробьет скорлупу его ауры, замыкающей мысли вокруг своей личности. Отвергнись от себя и следуй за мною, первые условия на узкой тропе, ведущей в жизнь, ибо самость есть синоним смерти и уничтожения, то есть проходимости и конечности всего, что связано с ней. Жить для других, жить интересами коллектива, народа, родины, всего человечества, значит, вывести сознание из малого личного круга, сделав новую окружность его равной тому явлению — которая охватывается этим. Чем шире сознание, тем оно выше. Коллектив более длительным, чем личность. Человечество же в целом переживает не только государство, но даже народы и расы. Можно заметить, что жизнь сейчас строится так, что массовое сознание ходом исторических событий выводятся из замкнутых рамок личной жизни и приобщается неуклонно к течению жизнепланетный и ведущая страна идет в этом отношении впереди, расширяя горизонты личного мира людей, ее населяющих. Процесс этот глубоко значителен, ибо является собой новую ступень сознания. Именно сознание должно отвратиться от сферы личной и войти в сферу сверхличных интересов, касающихся общего блага. Смерть личного начала не означает уничтожение, но наоборот. Это есть рождение в новую жизнь, пределы которой человек назначает себе сам, широтой своего мышления. Человечество в целом бессмертно, даже физически, и потому вложить свои энергии в дела общечеловеческие будет верным помещением ценностей, а именно сокровище психической энергии и прибыль, и рост вложенного сокровища обеспечены, в то время как устремление энергии по личным каналам не принесет ничего, кроме призрачных благ и конечного уничтожения всех личных построений. Но самый прибыльный вклад — это в дела иерархии света. На тысячи лет вперед запланированы наши дела и проведены безошибочные расчеты. Будущее принадлежит нам. Оно оформляется нами, и те, кто с нами идет, имеют в нем верную часть. Значимость и глубина явления измеряется его длительностью. Самость, длительность своих дел, ограничивает короткими сроками, никогда не выходящими обычных людей за пределы одной жизни. В этом обреченность и смерть самости. Мы же ограничили наши дела беспредельности кругом. Признавая смерть формы, утверждаем вечную жизнь, одушевляющую и входящую в каждую форму. И мы утверждаем возможность обретения сознания непрерываемого смертью физического тела и смены других оболочек, облекающих дух. И всех смертников, то есть людей, верящих в неизбежность смерти, мы зовем к утверждению бессмертия духа человека. Бессмертие человека есть явление непрерываемости сознания. Об этом явлении мы говорим, мы его утверждаем и о нем свидетельствую сам. Каждая мысль оставляет на ауре след. Тусклое освещение аур не от физических излучений, но выше. Все дела дают излучение, но превалирует дух. Свет от высшей триады. Светится высшее в человеке, то оно сдается мыслью. Мысль света освещает ауру, но не мысль тьмы. Преображение сознания озаряет все тела, а озарение преображает ауру, и настроится сияющей.